«Какого хера у вас происходит?» — орал Виктор Борисович в трубку. «Ты серьезно не знала, что пришествие это готовит?» Лиза молчала. «Перестань, блять, молчать, Лиза, я тебя серьезно спрашиваю!» Уже тише, но по-прежнему настойчиво спросил он. «Нет», — ответила она. «В смысле нет?» — снова взорвался Виктор Борисович. «Говори нормально, я ни хера уже не понимаю!» «Я ничего не знала!» Со вздохом сказала Лиза и посмотрела на Макарову, которая сидела напротив. «Я ничего не знала, простите». «Отличная работа. Просто отличная, блядь, работа». «Мне жаль». На несколько секунд повисла тишина. «Ты сейчас одна?» — наконец спросил он. «Да», — соврала Лиза. «Слушай, забудь, что я сейчас сказал о работе. Я погорячился, это неважно. Думаю, ты и так собрала достаточно материалов для статьи. Хотя это не главное». Тебе нужно немедленно оттуда убираться». Он снова замолчал, ожидая реакции Лизы, но она ничего не ответила. «Через четыре часа за тобой заедут, я обо всем договорился. Тебя довезут до аэропорта, посадят в самолет, а я тебя встречу в Москве. Поедем ко мне, посидим, ты все расскажешь, подумаем, как лучше это подать в...» «Нет», — прервала его Лиза. «Что нет?» — опешил он. «То есть нет?» «Нет, значит, нет», — сказала она и потерла пальцами глаза. «Послушай», — начал Виктор Борисович тоном, который она хорошо знала. Он так разговаривал с молодыми и потенциально способными журналистами, сделавшими только что какую-то глупость. «Послушай, совсем скоро, этой ночью, если быть точным, у вас там начнется пиздец». «Повторю, у вас начнется реальный пиздец». «Я разговаривал с нашим другом, ну, ты знаешь, и я тебе скажу вот что». Там не настроены шутить, совсем не настроены. Для них это шанс очень долгожданный показать силу. И они им воспользуются, будь уверена. «Я останусь», — ответила Лиза, постаравшись придать голосу твердость. «Я хочу закончить репортаж, тем более если никто не намерен шутить. Вы представляете, что с ними могут сделать?» «С террористами?» «Виктор Борисович». «Что, Виктор Борисович, ну что?» «Вы же понимаете». «Что я понимаю?» Что их не нужно так называть? Опять пауза. Лиза, Лиза, я очень прошу, я тебя серьезно очень прошу, как главный редактор и как друг, пожалуйста, убирайся оттуда к чертям собачьим, убирайся. Я тебя умоляю. Хер с этой статьей, со всем этим пришествием, сектантами и лидерами. Ты мой лучший журналист. Ты вообще один из лучших журналистов, которые сейчас пишут. Ты мне просто дорога, понимаешь? По-человечески дорога, я тебя сотню лет знаю. Он замолчал. Ты правда не понимаешь, что с тобой могут сделать? Кто потом будет выполнять твою работу дальше? Никто. ну не преувеличивайте. Арестуют меня, посижу в камере, как будто никогда этого не было. С меньшей уверенностью, чем планировала, сказала Лиза. Все равно потом отпустят, когда поймут, что я просто выполняла журналистское задание. Серьезно? Ты в это веришь? Они ввели в регионе режим контртеррористической операции. Ты ведь знаешь, что это значит? так достаньте мне разрешение на работу в этих условиях». «Да не могу, я не могу!» Он стукнул кулаком по столу. «Не могу!» «А я не могу их здесь бросить». Лиза услышала, как Виктор Борисович шумно вздохнул. «Если вы можете что-то сделать для моей безопасности, для безопасности этих людей, пожалуйста, сделайте», сказала она. «Хорошо», — тихо ответил он. «Я постараюсь. Я сделаю все, что смогу, будь уверена. Но почему-то мне кажется... Спасибо. И до встречи. Лиза сбросила вызов. Она посмотрела на Макарову. Та тоже перевела взгляд на нее. Что он сказал? Что будет пиздец? Лиза ответила с плохо сдерживаемой злостью. Вы надеялись воспользоваться слабостью власти, а в итоге она воспользуется вашей. Какое одолжение вы им сделали? Какой роскошный подарок. Лиза, пожалуйста. Макарова закрыла лицо руками.